Глава 5. Во времена юности моего отца в главную магическую школу нашей страны, а может даже и измерения, поступали с помощью вступительных испытаний, которые проходили прямо в школе. Как и сейчас туда проходил специальный отбор. Абитуриенты, прошедшие отбор, зачислялись на один из трёх факультетов: факультет боевой магии, магических законов и путешествий и медицинский. Я рассматривала для себя факультет магических законов и путешествий, потому что там обучали изготовлению порталов и их управлению. Можно заниматься исследованиями других планет, но я колебалась, потому что боевая магия меня тоже очаровывала. Именно поэтому я с таким восторгом слушала рассказы Алиши о школе, в которой изучали основы боевой магии. В нашей деревне не находилось почти ни одного нормально обученного боевого мага. Корнус и прочие мальчишки, которые забавлялись на переменах с опасными заклинаниями, не в счет. В общем, распределение по факультетам в высшей школе магии было всегда. Или мне так только казалось? Снова вспомнилось удивленное лицо Алиши, и я грустно вздохнула. Видимо, я совсем ничего не знаю о месте, в котором мне предстоит учиться. Именно такие мысли посетили мою голову, пока мы вместе с Алишей шли через большую стоянку магобусов к месту, где стояли небольшие повозки, которые возили людей в пределах города. "Возьмём повозку, так быстрее можно добраться до школы", сказала Алиша. Я только растерянно кивнула. Когда мы сели в повозку и тронулись в путь, из головы тут же вылетели все грустные мысли. Вокруг было так красиво. Я только успевала мотать головой из стороны в сторону. Вдалеке открывалась береговая линия. Мифрополис находился на берегу океана, а впереди показались живописные горы. Именно туда лежал наш путь, как объяснила Алиша. По сторонам от нас всеми цветами радуги пестрели разноцветные вывески всевозможных магазинов и трактиров. Казалось, их из-за год невозможно обойти. Но, разумеется, проверять я даже не собиралась. Я же всё-таки здесь не за этим. Моя главная задача на следующие несколько лет учиться и учиться хорошо. Поэтому первым делом нужно разобраться, что же за нововведения сейчас в школе. Не прошло и получаса, как мы с Алишей прибыли на место. Отдав извозчику пару монет, мы вылезли из повозки и огляделись по сторонам. Горы всё ещё высились где-то вдали. Перед нами были деревья, Лес? недоумённо спросила я. Он небольшой, пойдём, уверенно сказала Алиша и двинулась вперёд, словно была здесь не впервые. Сюда, по её рассказам, это, наверное, было и вправду так. Алиша была права. Через несколько минут мы вышли на огромную поляну, покрытую травой, а впереди ах! Я замерла на границе с лесом, от неожиданности выронив свои сумки. Передо мной был самый настоящий замок, окружённый резным забором. Казалось, что сейчас ворота распахнутся, и из замка выйдет самый настоящий король. Но этот замок принадлежал не королю. Добро пожаловать в высшую школу магии, воскликнула Алиша, торжественно всплескивая руками. А менее пафосно на учёбу можно приезжать, послышался за нашими спинами ехидный голос. Вздрогнув, я осмотрелась по сторонам и сначала ничего не заметила. За спиной по-прежнему был лес. Услышав скрик оลิши, я метнулась в её сторону и заметила между деревьями силуэт парня. "Кто ты?" спросила я, глядя на него. Парень усмехнулся и подошёл ближе. Среди деревьев таился полумрак, который мешал мне как следует разглядеть незнакомца, но я заметила его чёрные волосы и зелёные, покошачьи, хитрые глаза. Судя по всему, парень был очень красивым. "И чего ты там прячешься?" спросила Алиша, недовольная тем, что её застали в расплох. "Выходи сюда, и я покажу тебе, кто у нас здесь пафосный". Парень рассмеялся. Неожиданно я поняла, что его смех очень приятен на слух. Захотелось подойти ближе. Что ты делаешь? Я почувствовала, как Алиша вцепилась мне в руку. Ничего, сказала я и только сейчас заметила, что стою между деревьями почти вплотную к незнакомцу. Придя в себя, я сделала несколько шагов назад. А мне казалось, ты хотела познакомиться? В голосе парня сквозила наигранная грусть. Не особо хочется, передёрнула плечами я. Ох, вы не только пафосные, но и грубые, покачал головой парень. Что ж, придётся мне учить вас манерам. Я Алекс, сказал он и протянул вперёд руку. Элина, сказала я и протянула свою руку в ответ, но ближе подходить не стала. Дотронувшись до ладони незнакомца, я вздрогнула. Такой холодной оказалась его кожа. Очень приятно, Алекс сверкнул глазами и вопросительно посмотрел на Алишу. Алиша буркнула: "Да", упрямо скрещивая руки на груди. "Ты тоже первокурсник?" спросила я, внезапно заинтересовавшись личностью незнакомца. "Да, прибыл вслед за вами", сказал он. "Правда, у меня должен быть сопровождающий", прищурившись, Алекс задумчиво посмотрел в сторону школы. Сопровождающий фыркнула Алиша. «Зачем? Вон же она, школа! Или кто-то должен тащить ваши вещи в ваше королевское высочество?» Алекс только беззлобно улыбнулся на этот саркастический выпад. «Нет, с вещами я могу справиться сам», — сказал он, продолжая прятаться среди деревьев. «Тогда в чем проблема?» — спросила я. «Пойдем с нами». Алекс перевёл на меня любопытный взгляд и улыбнулся так галантно и невозмутимо, что у меня аж сердце ёкнуло. Ему идёт улыбка, чего и говорить. Я присоединюсь к вам позже, милые дамы, сказал он. Счастливого пути. С этими словами Алекс скрылся среди деревьев. "Каких только фриков в школу пускают", закатила глаза Алиша и двинулась вперёд. Я же продолжала задумчиво созерцать место, на котором только что стоял загадочный незнакомец. Чего застряла? Понравился? Что? Нет, вовсе нет. Я торопливо замотала головой и отправилась вслед за Алишей. Как только мы достигли ворот, Алиша толкнула их. Заперто. Подёрнув за ручку, я решила постучать. В середине двери открылось небольшое окошечко. Поняла, — сказала Алиша, уверенно кивая. — Нужен пароль. — Пароль? — неуверенно переспросила я. — Это местные его так называют, — сказала Алиша, роясь в своей сумке. — Надеюсь, ты взяла с собой последнее письмо из школы? — Да, в нем ясно говорилось, что его нужно взять с собой. Вспомнила я текст письма, доставая конверт из-за пазухи. — Молодец! — похвалила меня Алиша. именно письмо обеспечит тебе вход внутрь. Забрав моё письмо и взяв собственное, она приложила оба конверта к окошечку в двери. Оно тут же закрылось, поглотив бумагу, и в следующую секунду двери распахнулись. Та-да! воскликнула Алиша. Интересненько, сказала я, понурая размышляя о том, что без Алиши даже с дверью бы не справилась. Непутёвая из меня какая-то колдунья получается. А Лиша уже мчалась вперёд, к замку. Моё сердце невольно подпрыгнуло, когда я увидела роскошный фонтан в виде дракона, расположенный перед величественным зданием. Неужели я и вправду буду учиться тут? Восторженно вздохнув, я отправилась вслед за новой знакомой. За дверями замка нас встретила охрана. "О, ещё одни студентки", привычно воскликнул высокий мужчина, хмыкнув себе в усы. "Проходите". Вам направо, прямо по коридору, затем стукните во вторую дверь по левой стороне коридора. Кивнув, мы отправились туда, куда нам указали. Внутреннее убранство школы ничуть не уступало внешнему, хоть и было гораздо более сдержанным, чем в настоящих замках. Как-то раз мне удалось побывать в одном из них на экскурсии, так что я примерно зналась, с чем сравнивать. А вот и нужная дверь, указала Алиша, и тут же постучалась. Никто не ответил, а Лишенья уверенно стукнула ещё раз. Слышу, слышу, послышался низкий ворчливый голос из-за двери, а в следующую секунду за дверью раздались шаркающие шаги. Сначала я приняла голос за мужской, но в дверь нам открыла маленькая приземистая женщина, в нежности напоминающая жабу. Озвучивать свои мысли вслух я, конечно, не стала. Чего такие скромные, не заходите, спросила женщина. Мы стучали, никто не сказал, что открыто. Пожала плечами я, недоумённо переглянувшись с Алишей. Женщина посмотрела куда-то вдаль, задумавшись. И то верно, она усмехнулась собственной рассеянности. Ладно, заходите. Мы оказались в комнате, наполненной несколькими картотечными шкафами и парочкой книжных полок. Женщина не спеша переместилась за стол, стоящий у стены, и грузно опустилась на стул. Так, кто тут у нас? Нацепив очки на нос, она оглядела нас с Алишей с ног до головы. Ведьмый, в удивлении приоткрыв рот, я кивнула. А кого она ещё хотела здесь увидеть? Драконов? Они уже давно перевелись на этой планете. Почему она задаёт такие странные вопросы? Чем мы ещё можем быть? Укратко испросила я у Алиши, когда женщина принялась перелистывать какие-то бумаги. Алиша в ответ загадочно улыбнулась. Ох, Элина, сколько тебе всего ещё предстоит узнать. Видимо, значит, женщина задумчиво потёрла подбородок. Фамилия, имя. Мы с Алишей назвали нужные данные. Да, есть такие. Женщина пометила что-то в своих бумагах и посмотрела на нас. Итак, меня зовут Феодосия, я руководитель общежития для студентов. Отвечаю за ваше комфортное размещение и за то, чтобы вы не баловались по ночам. Она сверкнула глазами, словно бы мы уже напортачили. Но разве в высшей школе все не являются совершеннолетними, спросила я. Вот только бдительной старушке мне не хватало. являются, но слишком большое сосредоточение молодёжи в одном месте ещё никого до добра не доводило. Феодосия со знанием дела неодобрительно цокнула языком. Но мы влеклись. Пройдёмте, я покажу вам ваши комнаты. Они находятся на втором этаже. Общежитие Колдунов расположено прямо в здании, далеко идти не нужно. Мы вышли из комнаты с картотечными шкафами и последовали за Феодосией по лестнице. Вскоре нам открылся длинный коридор, освещённый факелами, вставленными в стенные ниши. Висконсис Феодосия вопросительно посмотрела на меня. "Да, это я", кивнула я. "Комната номер 316". Феодосия указала в конец коридора. "Для Лише Терра готова комната 304. Она прямо у меня за спиной. Где ваши вещи?" "Мы оставили их у поста охраны". — сказала я. — Я распоряжусь, чтобы их доставили вам в комнаты. Можете получить ключи и располагаться. Сегодня у вас свободный день, а завтра будет знакомство с деканами. — Не проспите. — Хорошо, спасибо большое, — поблагодарили мы с Алишей. Феодосия отдала нам ключи и, кивнув на прощание, скрылась на лестнице, и, видимо, как раз вовремя. Внизу раздавались чьи-то голоса. Видимо, все новые студенты прибывали на учёбу. На нашем этаже было тихо. Наверное, мы были одними из первых, кто прибыл в школу магии. Только я двинулась в сторону своей комнаты, как ближайшая дверь распахнулась, и оттуда вылетела маленькая летучая мышь. Я еле успела пригнуться. Горошенка, нет! Из комнаты вылетела девушка со светлыми растрёпанными волосами и помчалась вслед за летучей мышью, которая размахивала крыльями уже где-то в другой части коридора. "Горошенка", удивлённо протянула я. "И не такое бывает", пожала плечами Алиша, словно бы жила здесь полжизни. "Ладно, давай располагаться". От комнаты я осталась в восторге. В ней не было ничего особенного, обычная маленькая комната. уютное, с плетёным шкафом и деревянным письменным столиком с регулируемой столешницей. Но это был мой собственный уголок в высшей школе магии. Я не могла усидеть на месте, и едва охрана школы принесла мои вещи наверх, сразу же принялась раскладывать по полкам учебники. "Я вижу, ты всерьёз настроена учиться", воскликнула Алиша, заглядывая ко мне. "Вообще-то да, но как ты догадалась?" Спросила я, продолжаю своё занятие. Большинство девчонок, приехав сюда, кидаются смотреть, не помялись ли их многочисленные наряды, а ты сразу схватилась за книги. Кивнула она в сторону моего стола, на котором уже аккуратной грудой лежали учебники рядом с небольшой свечкой. Ты даже не открыла сумку с одеждой. А это? Я равнодушно взглянула на чемодан, в котором покоилась моя одежда. Ты права. Это не самое важное, а вообще-то. Я замерла, так и не донеся книгу до полки, внезапно кое-что вспомнив. Вообще-то это важно. Алиша с любопытством наблюдала за переменой в моём настроении. Что такое? спросила она. Насчёт важной одежды, сказала я. Я только сейчас вспомнила, что у меня нет формы. Да её почти ни у кого нет, пожала плечами Алиша. Но мастеров много, поэтому форму шьют буквально за пару дней. Это хорошо, тогда стоит заказать её сегодня, сказала я задумчиво стуча пальцем по подбородку. Наверное, следует вернуться в город. Зря мы отпустили повозку. Да, нужно в город, но не так далеко, как ты думаешь, со знанием дела сказала Алиша. Большинство студентов попрутся в центр, но нам туда не надо. Я знаю лавку, где тебе сошьют хорошую форму не особо дорого. А еще в ней есть маленький секрет. Алиша заговорщически понизила тон. Она подстраивается под фигуру, так что если ты слегка поправишься или вырастешь на пару сантиметров, она все равно будет тебе в пору. Правда, здорово? — Само собой, — восхитилась я. — Правда, лучше все-таки не толстеть. Хихикая, мы закрыли комнаты и отправились к выходу. Нам снова предстояло пройти через лесочек, и на этот раз я невольно мотала головой по сторонам. Мне вдруг вспомнился загадочный парень, которого мы с Алишей видели по прибытии в школу. Жениха потеряла, усмехнулась Алиша, понимая, кого я высматриваю. Ничего подобного, просто изучаю местность. Я же в первый раз здесь. Я тут же сосредоточилась на дороге и зашагала быстрее. Алиша скептически усмехнулась, но ничего не сказала. Вот блин, она же прямо как мой брат. Не дай бог тоже всё время подтрунивать будет. Пройдя минут 15, мы наткнулись на живописный рынок с множеством лавочек. Вот это по мне, восторженно воскликнула я, вспоминая родной Симкас. Судя по довольному виду Алиши, она разделяла мои чувства. — Да, здесь бывают только местные, нет большой толпы людей, — объяснила она, когда мы пробирались между торговых рядов. — Ты так хорошо знаешь Мефрополис, — восхитилась я. Мы с семьей жили здесь когда-то давно, до переезда в Симкос, но и потом я не перестала бывать здесь. Папа иногда брал меня с собой сюда на школьных каникулах, а лишь улыбнулась, невольно погрузившись в воспоминания. Чудесное было время! Вспомнив собственных родителей, я удивилась. Неужели я покинула родной дом только сегодня утром? Уже столько всего успело произойти за это время. Нам туда? Я неуверенно махнула рукой в сторону нежно-розового здания Ателье, на крыше которого привлекательно прыгали разноцветные искорки, насясь вокруг вывески. Нет, Алиша слегка небрежно махнула рукой, даже не взглянув в сторону кричащей вывески, и потянула меня в другую сторону. Завернув за угол, мы вышли на пустынную улочку, где почти ничего не было, кроме непримечательного домика, стоявшего в конце улицы. "Нам нужно туда", она произнесла это так торжественно, словно бы мы направлялись в шикарный дворец. "Знаю, знаю", она усмехнулась, глядя на моё недоумённое выражение лица. На первый взгляд, ничего особенного, но ведь главное то, что внутри, смекаешь, а? Она загадочно мне подмигнула. И в которой раз оказалась права. Когда мы вошли в домик, я обнаружила, что внутри он оказался намного более просторным, чем снаружи. Видимо, здесь работало заклинание пятого измерения. А самых разнообразных нарядов, занимающих почти всё свободное место, на любой вкус и цвет, просто было не перечесть. Я с восторгом разглядывала магазин одежды, хоть обычно и не очень любила такие места. В углу обнаружилась швейная машинка, которая, подпитываемая заклинанием, самостоятельно занималась пошивом платья. Добрый день, я услышала, как скрипнула дверца в глубине помещения, и на свет вышла статная, стройная женщина с аккуратно забранными в пучок волосами, приветливо нам улыбаясь. Как только она заметила Алишу, её дежурная улыбка сменилась искренне радостной. Ох, Алиша, дорогая, ты здесь. Так и знала, что поступишь. Она радостно заключила Алишу в объятия. Здравствуйте, Тамария, Алиша улыбнулась женщине в ответ. Мне тоже очень приятно снова зайти к вам. Эта искренняя улыбка преображала Алишу, делая её лицо по-детски добрым. У вас же завтра знакомство с академией, да? продолжая восторженно улыбаться, спросила Тамария. Тут она перевела взгляд на меня и всплеснула руками. Ох, простите мою бестактность. Алиша, представь мне эту очаровательную юную леди. За очаровательную леди я готова была простить что угодно. Конечно, это Элина. Она живёт в деревне неподалёку от Симкоса, сказала Алиша, глядя на меня. Мы познакомились с ней сегодня утром, когда ехали сюда. Очень приятно. Я Тамария. Женщина сделала лёгкий кивок. Алиша и знакома немного больше вашего. Немного? Вы же иногда меня нянчили в детстве. Округлила глаза Алиша. Тамария улыбнулась. Ты была такой непоседой. Не знаю, как тебя только в школе выносили. Тамария посмотрела куда-то выше наших голов. Наверное, опускаясь в воспоминания. В школе все радостно перекрестились, когда я вышла за её порог. Усмехнулась Алиша. Могу себе представить. Ладно, мы отвлеклись. Тамария подобралась и деловито поправила блузку. Подозреваю, что вы пришли не для того, чтобы просто поговорить. Это всегда приятно. Алиша была самоумиление. Но вы правы. Дело у нас тоже есть и очень важное. Нужно сшить форму. Тамария слегка дёрнула плечами, словно в нетерпении. Тогда вы пришли точно по адресу. Она перевела взгляд с одной из нас на другую, радушно улыбаясь. Мои наряды славятся по всей нашей стране. Я не стала признаваться, что ни разу не слышала её имени, хотя в свою защиту могу сказать, что нарядами не особо интересуюсь. Вот только для законодателя мод у Тамарии слишком неброский магазинчик. Я поделилась своими мыслями о внешнем виде магазина вслух. Тамария в ответ только по-доброму рассмеялась, скромно опуская глаза. Тамария не нуждается в представлении, потому что берёт не красивой вывеской, а качеством, скоро сама убедишься, гордо произнесла Алиша. Люди находят её сами. Ой, ладно тебе, скромно отмахнулась Та засмущавшись. Ладно, девушки красавицы. Меньше слов больше дела. Схожу я за лентой, нужно снять с вас мерки. Сняв мерки, Тамария подняла на меня глаза. Какой цвет предпочитаете, спросила она. Я растерялась, недоумённо хлопая глазами. Ой, а про форму-то я в школе спросить совсем забыла. Она же, наверное, какого-то определённого цвета, разве нет? Но Вита Мария должна знать об этом. У неё ведь, скорее всего, куча заказов из школы. Зачем она спрашивает об этом меня? Я невольно покраснела. Чего я опять не знаю? Увидев моё замешательство, Алиша тут же пришла на помощь. Вообще, форма у всех стандартная: белая блузка, пиджак и юбочка в клеточку, но цвет можно выбрать самостоятельно. Да, вот варианты цветов. Тамария принялась показывать мне различные ткани. Можно выбрать синий, чёрный или фиолетовый. Я указала на последний. Он показался мне повеселее. Цвет магии, улыбнулась Тамария, любувно поглаживая ткань. Тебе очень пойдёт. Я возбуждённо повела плечами. Так мне не терпелось примерить новенькую форму. Теперь настала очередь Алиши. Тамария сняла с неё мерки, убрала ленту и сказала: "Завтра после обеда всё будет готово". "Хорошо, мы придём ближе к вечеру", сказала Алиша. "Договорились, приготовлю что-нибудь вкусное на ужин", улыбнулась Тамария, напоследок обнимая Алишу. "Ну, как тебе, Тамария?", спросила моя новая знакомая, когда мы вышли за порог магазинчика. Очень приятная женщина, и костюмы она шьёт красивые, искренне сказала я. Ох, Алиша, такое ощущение, как будто ты знаешь всех и всё в нашем мире. Алиша только отмахнулась. Это только так кажется. Просто мой отец часто путешествует по работе, нередко берёт меня с собой. У него куча связей. Она вновь махнула рукой, мол, ничего особенного, но что-то мне подсказывало, что она может рассказать мне ещё кучу всего интересного. Алиша взглянула на небо. Темнеет, задумчиво сказала она. Слушай, у тебя какие планы на вечер? Я только похлопала глазами. Ясно, усмехнулась Алиша. Сегодня нас в школе кормить ещё не будут, так что предлагаю сходить на ужин в трактир. «Заодно посмотрим город». «Отличная идея!» — воскликнула я. На то мы порешили. В Мефрополис оказался очень ярким и красивым городом. Много парков с разноцветными фонтанами, развлечения на любой вкус, различные трактиры. Я заметила много гуляющей молодежи. Интересно, много ли среди нее наших однокурсников? «Идем сюда!» Алиша потянула меня в сторону трактира со светлыми стенами. Мы вроде как с отцом были в этом месте как-то раз. Трактир внутри оказался уютным. Здесь царила праздничная атмосфера. Люди провожали конец лета, встречая новый учебный год. Ох, наверное, нужно было ознакомиться с новыми учебниками, а то я так и не успела их открыть. Я прикусила губу. а потом представила, как Алиша слышит это и закатывает глаза, называя меня зубрилой. Этм мгновение меня отрезвило, и я расслабилась. Ладно, на учебники у меня ещё целый год впереди. Кажется, здесь всё переполнено. Я разглядывала веселящийся народ. Да, столько людей. О, смотри, свободный столик. Алиша указала куда-то в угол. Повезло. Мы поспешно заняли свободный стол. Ох, красота! Сейчас как поедим? Алиша в предвкушении потёрла руки. Интересно, что есть в меню? Она сложила ладони вместе, а потом развела их в стороны. В воздухе перед ней появились столбики с буквами, наименованиями блюд в меню. Хм. Алиша задумчиво потёрла подбородок, разглядывая позиции меню. Пожалуй, закажу картошку с мясом. Ты что будешь? Мне то же самое, сказала я, уже и так насытившаяся впечатлениями. Хорошо, Алиша два раза ткнула в название нужного блюда и нарисовала в воздухе большую галочку, тем самым показывая, что заказ завершён. Буквы тут же растворились в воздухе. Весело болтая, мы принялись ждать заказ. Через 5 минут к нам подошёл работник трактира. Напитки поданы. Торжественно сказал он и поставил перед нами поднос с двумя большими стаканами, над которыми висело два миниатюрных солнышка. Сами стаканы были пусты. Спасибо, я поблагодарила работника блаженно улыбаясь, и только когда он уже почти ушёл, воскликнула: Стойте, мы ведь не заказывали напитки. Работник трактира ничуть не смутился. Это подарок от заведения. Я приподняла брови. "Нет, от того господина в углу", сказал работник трактора, махнув куда-то в сторону рукой. "Постойте, что?" начала была я, но работник их кто-то окликнул, и тот скрылся в толпе. Мы с Алишей недоумённо переглянулись. Кажется, у кого-то из нас появился фанат. Я неуверенно почесала голову, не зная, как реагировать на такой подарок. Со мной такое было впервые. «Не у нас, а у тебя!» На губах у Алиши заиграла хитрая улыбка. «С чего ты взяла?» «Я невольно зарделась, сама не зная, почему». «Да потому что тот парень за столиком в углу с тебя глаз не сводит», — сказала она. «Издеваешься? Там куча парней, а еще ты сидишь к ним спиной». Алиша пожала плечами. «Считай это моей магической особенностью». сказала она, растягивая губы в хитрой лисьей улыбке. То есть борьбы с боевым магом в виде вступительного испытания это недостаточный повод для гордости, усмехнулась я. Ну, это же не так весело, рассмеялась Алиша. Я не спешила разглядывать парня из-за столиком, хоть мне и было очень любопытно посмотреть на того, про кого говорила Алиша. Чтобы хоть как-то отвлечься, я взглянула на странный напиток, который принёс нам работник трактира. Солнышко над стаканом. Хм, такое напитком назвать странно. Что это такое? спросила я. О, это Сэкулус, очень вкусный напиток, сказала Алиша, мигом взбудоражившись. Не знаю, из чего они его делают, но такой подают только в столице. Но как его пить, если напитка нет? спросила я, разглядывая пустой стакан. Он появляется отсюда, Алиша указала на миниатюрное солнце. Я посмотрела на жёлтое светило, лениво вращающееся вокруг своей оси над стаканом. Понятней не стало. "Каким образом?" спросила я. "Нужно закрыть это солнышко от солнечного света", сказала Алиша. "В данном случае от свечей. Закрыть солнце от солнца. Интересно, пробормотала я. Алиша взяла со стола салфетку и накрыла им солнце. Тут же оно завертелось быстрее и на наших глазах превратилось в тучку, из которой полился дождик. Капли дождя оседали на дно стакана в виде шипучей жидкости. Я повторила ту же манипуляцию со своим солнышком. Когда стакан наполнился до краёв, пучка просто растворилась в воздухе. Теперь можно пить. Алиша уже поднесла свой стакан ко рту. Мм, вкусно, воскликнула я, пробуя сладковатую газированную жидкость. Такой интересный вкус. Бах! Мой стакан на миг загорелся ярким розовым цветом. Ух ты, раньше никогда таких фокусов не было, удивилась Алиша. Мне показалось или я видела сердечко? Не знаю, растерянно пробормотала я. А у тебя не так? Нет, проговорила Алиша, задумчиво косясь на мой стакан. Я осторожно поднесла стакан к рту. Ничего не произошло. Пожав плечами, я продолжила медленно потягивать напиток, разглядывая помещение, в котором мы находились. И тут я увидела его. Я сразу это поняла, потому что яркие зелёные глаза смотрели прямо на меня. Его рот приоткрылся в лёгком удивлении. Светлая прядь волос упала на лицо, красиво обрамляя острые скулы. Почему-то его внешность показалась мне смутно знакомой. Вот только где я могла его видеть? Заметив, что мой взгляд обращён на него, парень сначала смущённо отвёл взгляд, а потом подался вперёд, словно бы порываясь встать. Моё сердце в волнении застучало, но в этот момент вдруг распахнулась дверь трактира. Пацаны, идёмте, дело есть. В трактир заглянул высокий, плечистый парень и обратился к сидящим за дальним столиком в углу. Там же сидел зеленоглазый незнакомец, приславший мне подарок. Его друзья тут же встали и вышли из помещения. Он, на секунду задержавшись, мне показалось, или в его глазах промелькнула грусть, последовал за ними. Все парни были плечистые и накачанные, как на подбор. Дышать не забывай, усмехнулась Алиша, когда парни вышли из помещения, и я тут же пришла в себя. Прекрати, сказала я, не глядя на неё. Я не осуждаю. Тут есть на кого посмотреть. Она расплылась в широкой улыбке, словно только что съела целый тазик мороженого. Повезло тебе, подруга. Только приехала в столицу, а уже фанаты появились. Не нужны мне никакие фанаты. Пробормотала я, уставившись в столешницу. Я сюда учиться приехала. Никто же не запрещает совмещать приятное с полезным. Она игриво мне подмигнула, делая очередной глоток из почти опустевшего стакана. Тем более, что подарок ты и приняла. Я только пожала плечами, отводя глаза в сторону. Да, не думала, что первый день в столице принесет мне столько впечатлений.